Через тернии к звездам. Я тогда жила в Перми и играла в КВН. Начала готовить еще корпоративу под ключ. Постепенно обросла клиентами, в том числе и из числа местной элиты, даже из списка Forbes. Встречались в Перми и такие. Ко мне обращались, потому что я каждый раз придумывала что-то особенное: нестандартный набор конкурсов и поздравлений, а какое-то сюжетное действие обязательно с кульминацией, чтобы праздник запомнился и заказчикам, и их гостям. Они так, что, мол, сходили, вкусно поели, потанцевали и все. Думала, вот мне уже за тридцатник, а я, наверное, так и не буду такой режиссурой заниматься. Действительно, это было совсем не то, что у меня в дипломе написано. Но режиссером Пермского драматического театра или Пермского тюза меня никто бы не поставил — хотя я уже тогда хотела попробовать себя в чем-то более серьезном. А больше нигде нормально заработать не получалось. Значит, я продолжала режиссировать то, что приносит деньги. Мой педагог Виктор Афанасьевич Ильев, с которым мы продолжали общение, при этом в меня верил безумно и говорил, что у меня очень хорошая актерская природа, и я должна играть. Ты понимаешь, сколько бездари занимает то место, которое должна занимать ты? Он практически при каждой встрече повторял эти слова. Считал, что это на самом деле грех — иметь способности и никак их не реализовывать. Внутри себя я, конечно, протестовала, но виду не подавала. Мне казалось, что актрисой становиться совсем уж поздно было. Ну куда? Что играть? Просто он меня любит и немножко превозносит. Но, тем не менее, его слова все равно немного задевали и мотивировали потому что в глубине души я сама чувствовала, что во мне есть какая-то недоигранность. Когда смотрела на сцену как зритель, так и тянула самой встать, выйти и сделать, сыграть. Была какая-то насущная потребность в актерстве и силы к этому в себе чувствовала. А изнутри меня, ко всему прочему, грызло чувство недореализованности. С детства хотела быть актрисой, так долго к этому шла, все для этого старалась сделать, в уноспособности есть — И так свою мечту похерила. И ладно бы, взамен этому пришла какая-то женская реализованность, не менее значимая и приятная, семья, любимые дети и тому подобное. Но и этого не было. Дома, как вы помните, поддержки и сочувствия мои переживания не находили, скорее наоборот. Но я продолжала тянуть, сомневаться и жить так, как жила. Жизнью, в которой, как я все же заставила себя верить, уже ничего не поменяется вкалывала, лечила Михаила, пыталась его спасти. Казалось, что так будет всегда, изо дня в день до конца жизни, как день сурка. И вот в 37 лет я, как барон Мюнхгаузен, вытащила себя за волосы в Москву. Как и почему это случилось, я уже говорила. Собралась в один день и уехала. Куда? Кому? Что буду делать там? Об этом я начала думать, когда уже оказалась в столице. Обзвонила всех пермских знакомых и друзей, перебравшихся в Москву, подняла все связи, сохранившиеся с КВН. «Мне предложили войти в состав авторских групп нескольких проектов. Я начала писать и креативить сутками. Денег не хватало катастрофически. Ну что, Мариночка, променяла теплую жизнь в Перми на голодную в столице? Актрисой решила стать», — говорил мне внутренний голос. «Конечно, в Перми я зарабатывала достойные деньги с каждого праздника, но накоплений все равно не было, все уходило в тартарары а именно на пристрастие гражданского мужа и его постоянное лечение. Ну и, конечно, я, как настоящий мужик, когда уезжала, оставила ему все, что было. Во-первых, потому что сбегала как можно быстрее, не оглядываясь, чтобы меня в Перми ничего не задержало. А во-вторых, я потому и говорю в кавычках, как настоящий мужик. Казалось, что Михаилу нужнее, он больной, зависимый, А я здоровая, еще заработаю. И это все, несмотря на всю моральную и физическую боль, которую он мне причинил. Вот такие внутри меня противоречия сидели. Особенную безысходность я ощутила, когда покупала в магазине плавленный сырок и молилась о том, чтобы хватило денег расплатиться за него. Он был моим завтраком, обедом и ужином на следующий день. На большее денег не было, мне приходилось оплачивать комнату. При этом у меня еще и умудрился занять деньги один из друзей. Но я и отдала последние. А как? Это же друг, ему надо. Он их просто прокутил, потому что решил, что ему они нужнее, чем голодной мне. Это я потом выяснила, и из друзей человека этого вычеркнуло навсегда. Сразу прощаться с такими выгодниками я толком не научилась до сих пор, если честно, Тяну до последнего момента, пока терпение не кончится или совсем радикальный оборот, история не примет. Но после расставания с Михаилом, по крайней мере, научилась не затягивать долго. Это дурная черта. Всем помочь, отдать последнее. Ух, как же я с ней боролась и борюсь до сих пор. Такая вот гиперопека. Есть те и всегда были те, кто пользуется моей слабостью. Потому что моя жалость к ним — это слабость. «Ты помогаешь, а им все мало, и они уже не просят, а требуют. еще, еще. Причем ведь понимаю, что порядочные люди последние не возьмут, не разденут. Честные люди будут всегда благодарны. А вот как липку обдерут те, от кого благодарности потом не жди, кто быстро сядет на шею и еще ноги свесит. Нет, не все такие. Есть те, кто ценит и благодарен. «Да мне, по сути, сама благодарность не нужна». Меня дед учил, сделал добро, брось его в воду. Но хочется же хотя бы просто нормального человеческого отношения и порядочности. А у меня в жизни чаще всего бывает, что люди наглеют. И чем известнее я становилась со временем, тем больше удивлялась степени наглости людей, когда знакомые считают, что ты им что-то должна, потому что начала, наконец, нормально зарабатывать. А когда ты выбирала, оплатить ли комнату или купить покушать, они что-то не сильно спешили тобой интересоваться. Некоторые родственники, которые полагают, что ты им вечно обязана, просто в силу родства. Они тебе нет, а ты им да. Популярная, известная, значит, автоматически богатая, поэтому давай плати. А какой ценой это все достается? Ты не спишь сутками из-за ночных съемок, переезжаешь по ужасным дорогам на гастролях и, как ни в чем не бывало, должна каждый вечер Играть на все 100, несмотря на разницу часовых поясов. Или когда съемочная смена длится 22 часа, так как скоро зритель ждет на экранах отснятый и готовый к показу материал. И не важно, что часов в сутках, при этом всего 24. Заболеваешь, а лечиться просто некогда, потому что есть трудовые обязательства. Я несколько воспалений легких перенесла на ногах таким образом. У врача, когда он посмотрел, глаза на лоб полезли, «Вы что, с ума сошли?» — говорит. «Люди думают, что я две минуты в Инстаграме покривлялась, на съемку на час вышла, и все, миллиона уже на счетах». Нет такого. Это не шахта, конечно, и не химический завод с вредным производством, но вкалываем мы, ох, как не из девяти до 17, и, ох, с какими большими издержками для здоровья. Я не жалуюсь, я очень рада и благодарна, что работа есть и ее много». Несмотря на все сложности, ее я очень люблю. Но не рассказать о том, что расхожие представления об издержках нашего труда далеки от реальности, не могу. И потому обидно, когда люди не просто этого не понимают, но считают, что тебе с неба все упало, досталось легко, и потому ты должна с ними, такими несчастными и менее удачливыми, чем ты, обязательно поделиться. И неважно что для удачливости они в жизни ничего даже не пытаются сделать. Что-то я забежала вперед. Тогда работы было еще немного, хотя и начали появляться какие-то эпизодические роли, а иногда даже телепроекты на федеральных каналах. Но концы с концами все равно сводить было сложно, и я периодически подумывала о том, чтобы вернуться в Пермь.